Глава 8. «Кто в доме хозяин?» В каждом отдельном человеке находится такая неизвестная, в значительной степени неисследованная Земля. Она населена бесчисленными живыми организмами, о которых до недавнего времени вряд ли знал хотя бы один из немногих ученых, не говоря уже о нас, обычных людях. Эта неизвестная Земля называется кишечник. Ганну Харискус, Рихард Фриба «Союз на всю жизнь. Почему бактерии наши друзья?» Далее мы переходим к кишечнику. Мы считаем, что это самое большое и самое важное микробное сообщество в организме человека. Если вы, живущий в человеке микроб, то это ваша столица. Мегаполис длиной до 10 метров, полный извилистых улиц и укромных уголков. Микробам здесь раздолье, тепло, изобилие пищи и питья, да и канализация под боком. С точки зрения микроба наш кишечник похож одновременно и на Нью-Йорк, и на какую-нибудь восточную нефтяную столицу. Бесчисленное население и доступная энергия. Всасывание питательных веществ из пищи в кровь в основном происходит в тонком кишечнике. В толстом кишечнике всасывается вода, а также при помощи ферментов, выделяемых полезными микроорганизмами, происходит расщепление клетчатки, которая в непереваренном виде поступает из тонкого кишечника. При этом высвобождается еще больше энергии. Обитая в пищеварительном тракте, микробы кишечника в огромной степени руководят нашим метаболизмом. От них зависит, что нам можно есть, сколько калорий мы усваиваем, воздействию каких питательных веществ и токсинов подвергаемся, как на нас влияют лекарства. С точки зрения науки имеет большое значение еще один факт, касающийся этого важнейшего микробного сообщества. Отсюда очень легко получить образцы. Микробы живые и мертвые — просто выбрасываются наружу, обычно после утреннего кофе. В основном в фекалиях содержатся микроорганизмы из последнего дистального отдела толстой кишки. Несмотря на некоторую разницу в составе сообществ тонкого и толстого кишечника, эта разница в общем незначительна по сравнению с различиями между микробными сообществами двух разных людей. То есть ваше испражнения готовый портрет уникального микробного сообщества вашего кишечника. Роб Найт – «Смотри, что у тебя внутри», как микробы, живущие в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу личность. Причины нашего невежества относительно того, что происходит в организме, лежат на поверхности. Наш кишечник и прочие внутренности известны нам приблизительно в такой же степени, что и гигантские шатры тропических лесов. Но в отличие от последних, внутренности менее живописны. Если вы занимаетесь изучением тропических лесов, то на каком-нибудь званом обеде ваши собеседники поделятся своими сокровенными планами когда-нибудь посетить Бразилию или Коста-Рику. «О, Коста-Рика! Я слышал, там неплохая рыбалка». Если же вы специалист по толстому кишечнику, то в лучшем случае вам напомнят об обеде, ну а в худшем... Впрочем, вы и сами понимаете. Дело здесь не в том, что кишки непривлекательны и не не так же и трудны для изучения. Организмы, живущие в тропических лесах, можно поймать, привести в лабораторию, ощупать и исследовать. Мы можем наблюдать за их поведением и пищевыми привычками. Совершенно иначе обстоят дела с кишечными бактериями, большую часть которых невозможно культивировать, не говоря уже о том, что их нельзя рассмотреть невооруженным глазом. В человеческом кишечнике было найдено более тысячи видов микроорганизмов, а еще тысячи обитают в других частях нашего организма. В большинстве своем они поддаются культивированию только вместе своего естественного обитания. Мы не можем выращивать их в лабораторных условиях и слишком мало о них знаем. Нам известно, что они живут в нас, но их, вероятно, трудно обнаружить, идентифицировать и изучить. Правда, за последние десятилетия ситуация немного изменилась к лучшему. Достижения генетики позволили нам получить новые инструменты исследования, например, своего рода геноскоп, Такое же революционное орудие, каким стал когда-то телескоп. Но геноскоп позволяет исследовать не окружающий нас мир, а мир внутренний. С помощью этого новейшего инструмента мы получили возможность исследовать РНК. Соединение, похожее на ДНК, но являющееся в наших клетках посредником между ДНК и белком. В капле дождевой воды и сделать заключение о живущих в ней организмах, или, скажем, взять на анализ образец Кала, и хотя бы косвенно — взглянув на присутствующие там гены, узнать, что они могут рассказать об обитателях этого образца. Теперь, когда микробы можно идентифицировать по их РНК, нам нет необходимости их культивировать, хотя иногда это необходимо делать из практических соображений, которых мы здесь не будем касаться. Эти генные методики стали в наши дни настолько простыми и дешевыми, что ими может воспользоваться любой студент или лаборант для того, чтобы ответить на некоторые насущные и важные для всего человечества вопросы. Роб Дан, дикий мир нашего тела, хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть. Мы считаем, вернее считали себя венцом творения, царями природы и самыми совершенными существами на планете, а то и во всей Вселенной. Но согласно теории микробного всемогущества – Мы всего лишь ходячие и разумные термостаты. И разумные ли? Возможно ли считать нас разумными в полном смысле этого слова, если на самом деле нами управляют микробы? Управляют примерно так, как мы управляем дронами и прочей дистанционно управляемой техникой. Формально дрон свободен, и со стороны может показаться, что он сам выбирает, куда и на какой высоте ему лететь. А тот человек с пультом в руках вообще ни при чем. Он в какую-то игру играет» но на самом деле незачем, наверное, продолжать, и так все понятно. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». В 1976 году с большой помпой в свет выходит научно-популярная книга английского этолога, эволюционного биолога, ученого и популяризатора наук Ричарда Докинза. Примечание. Клинтон Ричард Докинз. Родился в 1941. -м. Английский этолог, Эволюционный биолог, ученый и популяризатор науки. Конец примечания. Название книги удивляло. Эгоистичный ген. Книга тогда наделала много шума. Так, к примеру, в 2006 году научно-популярный журнал Discover включает эту работу в десятку лучших научно-популярных книг всех времен. Разгадка такого большого успеха книги. И от чего это вдруг гены человека эгоистичны? Вот что об этом писал в своей книге сам Докинс. «Мы всего-навсего машины для выживания, самоходные роботы, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных под названием генов». «Именно человеческий геном, — утверждал Докинс, — определяет существование и поведение человека. Таким образом он объявил о геноцентричном взгляде на эволюцию человека». Итак, на вопрос «Кто в человеческом доме хозяин?» тогда был получен достаточно четкий ответ — гены. Они, дескать, преследуют свои корыстные цели, а человек — просто слепое орудие для выполнения их эволюционных замыслов. Но тут не следует забывать, что конец XX века был порой громадного интереса к генной проблематике. Тогда слова «дезоксирибонуклеиновая кислота» и «рибонуклеиновая кислота», ДНК и РНК, соответственно, были буквально у всех на устах. Расшифровка генной структуры этих молекул наследственности окрасила в то время в яркие краски. Однако пришел век 21 и ныне интересы науки и широкой публики, интересующейся наукой, начали меняться. Теперь центр интересов заметно смещается в сторону микробов. И если в людях и присутствуют по-настоящему эгоистичные гены, то они, скорее всего, содержатся уже не в человеческих клетках, а в микробах. Однако вопрос остается прежним. Кто же, кто же сидит за рулем автобуса, называемого человеческим суперорганизмом? Кто истинный водитель автобуса? Сами люди, которые обзаводятся микробами, чтобы стать в итоге более совершенными? Или же напротив, микробы конструируют более совершенного человека как более подходящее вместилище для следующих поколений своих микробных потомков? Первое. Кишечник-суперкомпьютер. В языке эскимосов существует около 20 наименований снега. Ошибочно было бы полагать, что наши языки беднее. Если бы мы были окружены снегом постоянно, если бы от него зависел наш быт, у нас было бы по меньшей мере столько же его обозначений. Это подтвердил бы и любой лыжный гонщик. Существует множество видов снега, от измороси, дождя со снегом и, самое неприятное, когда он настигает на лыжне, до рыхлого пористого снега. Для каждого случая у эскимосов есть отдельное слово, а мы прибегаем к словосложению. У нас имеется всего одно слово, чтобы назвать дерьмо. И это удивительно. Ну хорошо, есть также синоним «какашка». И вы, конечно же, могли бы придумать еще парочку. Но разве они все не обозначают одно и то же? На самом же деле существует бесчисленное количество вариаций этой субстанции. И хоть мы и редко об этом задумываемся, по ним можно судить о нашем здоровье. Возможно, оттенки от светло-желтого и буровато-коричневого — до тёмно-коричневого или даже черного. Консистенция от водянистой, жидкой или кашеобразной до очень и очень твердой. Тонкая, как карандаш, круглая, как у овцы, или в виде очень плотной колбаски. Мало кто задумается, что по качеству кучки можно сделать вывод о состоянии. Адриан шульты, кишечник, как у тебя дела. Давно известно, какую важную роль играют микроорганизмы в нашем пищеварении. Невидимые, но многочисленные и весьма разнообразные обитатели кишечника помогают нам переваривать пищу. Без них мы бы с этой задачей не справились. Да, у нас есть разные пищеварительные ферменты, которые могут расщеплять и белки, и жиры, и углеводы, но тем не менее одними ферментами нам не обойтись. То ли ферментов вырабатывается недостаточно, то ли едим мы слишком много. Но приходится нам предоставлять микроорганизмам право Проживание в нашем кишечнике в обмен на помощь в пищеварении. По-научному такие взаимоотношения между организмами, при которых каждый партнер извлекает пользу из другого, называется симбиозом, а сами партнеры – симбионтами. Микробы – наши симбионты, а мы их термостаты, то есть тоже симбионты. Что такое хорошее пищеварение с биологической точки зрения? Это основная основа нормальной жизнедеятельности организма. Если пища переваривается плохо, то организм не получает в полной мере всех нужных ему веществ и страдает, иногда очень сильно, вплоть до гибели. Чур нас чур. Помощью в пищеварении дело не ограничивается. Микроскопические обитатели нашего кишечника вырабатывают нам витамины и стимулируют наш иммунитет. Кстати, а знаете ли вы, что количество микробов, обитающих в норме в нашем организме, в 10 раз превышает количество наших собственных клеток. Вот как. И мы после этого еще смеем думать о какой-то самостоятельности и независимости. Напрасно. Можно возразить. Ну и что с того, что у нас кишечники живут, а не в головном мозге, который управляет нашим организмом? Следовательно, управлять нами они не могут, даже при всем своем желании. Давайте вникать и разбираться. Андрей Сазонов, мифы о микробах и вирусах, как живет наш внутренний мир. Итак, кишечник. Это не один орган, как думают многие, а замысловатое собрание нескольких органов пищеварительной системы. Кратко перечислим их сверху вниз, в том порядке, в котором они располагаются по телу человека. Верхний этаж – ротовая полость, где задают тон глотка и слюнные железы. Ниже расположены пищевод, Печень, желудок с желчным пузырем и поджелудочной железой. Дальше идут разного рода кишки. В отделе тонкого кишечника выделяются 12-перстная и тонкая кишка. Самый низ – это отделы толстого кишечника. В него входит слепая кишка, ободочная кишка, прямая кишка. Да, еще мы забыли про аппендикс. Путь, который проделывает пища, долгий. Вновь идем сверху вниз, как на лифте. Во рту пища смачивается слюной и размельчается. На этаже желудок пища пропитывается желудочным соком, расщепляется. Тут всасываются вода и лекарственные препараты. Этажом ниже, в 12-перстной кишке, происходит обработка пищи желчью и соком поджелудочной железы. Идет расщепление белков, жиров и углеводов. Расщепление элементов пищи до молекул продолжается и еще ниже. А конечная остановка прямая кишка. Какая пища полезна для нас, какая вредна, подсказывают органы чувств человека. Экзамен пищи в разных странах делается на свой манер. Адриан Шульты в книге «Кишечник. Как у тебя дела?» отмечает «В немецкоговорящих странах решают это в основном глаза, в Средиземноморье определяются с выбором по запаху и на ощупь. Чем больше информации поступает в наш Центр принятия решений от органов чувств, тем лучшего качества продукты мы покупаем. Во Франции эта тема подробно изучается в школах. Уроки гастрономии – неотъемлемая часть учебного плана. Здесь воспитывается вкус юных французов. Здесь они учатся делать правильный выбор и наслаждаться им. Признаться, те из нас, кто обнюхивает и изучает фрукты и овощи перед покупкой, не находят понимания у окружающих. Тем не менее, это было бы не лишним. Стало бы ясно, что незрелые томаты, проделав долгий путь из Испании или Голландии, едва ли приобрели хоть какой-то аромат. Если, несмотря на это, потребитель все же решит эти помидоры купить, то дома поймет, что и на вкус они так себе. Как их ни приготовь, в них не будет ни аромата, ни вкуса. Сделать правильный выбор человеку помогают 10 тысяч вкусовых рецепторов. Это больше, чем у любого животного. У кошек таких рецепторов около 500. Кошки-хищники, им не придет в голову есть овощи, грибы или злаки. Поэтому для этих видов пищи им не нужны рецепторы, чтобы отличить хорошую еду от плохой. Кроме того, у кошек сильно развито обоняние, которым они пользуются еще до того, как попробовать еду на вкус. Если поднести к носу кошки что-то несвежее, то она отвернется и убежит. Мы могли бы избежать некоторых случаев пищевого отравления, если бы тоже больше доверяли своему обонянию. Вспомните запах гнилых ракушек, устриц или испорченного мяса. Это ведь можно почувствовать. Запах и вкус тесно связаны друг с другом. Конечно же, когда у вас насморк, то обоняние притупляется, и вкусовые ощущения от еды не такие, как прежде. Как-нибудь зажмите нос во время еды, вы не почувствуете вкуса. Как же добиться ощущения феерии вкуса? Чтобы использовать вкус при выборе продуктов или просто для получения удовольствия, нужно как можно дольше держать пищу во рту. Пару раз переживать и сразу же проглотить – недостаточно для активизации вкусовых рецепторов. И когда они пробуждаются, происходит удивительное. Мозг вырабатывает дофамин, серотонин и собственные опиаты. Это нейромедиаторы, которые отвечают не только за наше чувство сытости, но и за хорошее настроение после трапеза. Адриан Шульте отмечает еще следующее. Как у всех остальных органов человека, у желудка есть любимое время работы – На протяжении тысяч лет в традиционной китайской медицине используется знание о том, что утренние часы – лучшее время для работы желудка. В западном мире эта особенность отмечена в пословицах и поговорках Завтракой как император, обедай как король, ужинай как нищий». А в России говорят «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Пищеварительная система человека – штука архисложная. Это стало ясным не сразу. Вначале господствовали механистические модели. Кишечник представлялся чем-то вроде устройства, которое работало по принципам парового двигателя XIX века. Согласно таким представлениям, люди думали, что модель пищеварения примерно такая. Мы жуем и глотаем пищу, в желудке она дробится на части, затем поступает в тонкую кишку, где из нее извлекаются калории и питательные вещества, а то, что переварить не удалось, отправляется в толстую кишку. О толстой кишке особый разговор. Как и аппендикс, она представлялась рудиментом, бесполезной и даже вредной частью. Так Илья Ильич Мечников считал, что нам лучше было бы вовсе обходиться без толстой кишки. В начале 1900-х годов полагали, что большинство бактерий, обитающих в толстой кишке, вредны, поскольку они выделяют нехорошие вещества. Толстая кишка представлялась врачам просто канализационной трубой организма предлагали удалять ее фрагменты операционным путем. Подобные ошибочные представления господствовали долгое время, даже несмотря на то, что после таких операций погибало множество пациентов. С тех пор взгляды на питание сильно изменились. Особый интерес ученых и врачей вызывает тонкая кишка и все, что в ней происходит. Тут ферменты расщепляют крупные пищевые молекулы на более мелкие, которые способны проникать затем в кровоток. Протеиновые, белковые молекулы нарезаются на отдельные бусины, аминокислоты. Сложные углеводы расщепляются на более мобильные молекулы, простые сахара, вроде глюкозы и фруктозы. Жиры разлагаются на составные части глицерин и жирные кислоты. Ещё важный момент. Желудочно-кишечный тракт, ЖКТ, представляет собой значительную часть иммунной системы человека. И это понятно, ибо ЖКТ – первым подвергается воздействию потенциально смертельных микроорганизмов, содержащихся в продуктах, которые мы едим. Так все больше и больше ЖКТ начинает напоминать не какое-то механическое устройство по перемалыванию пищи, а сложное гигантское сооружение вроде суперкомпьютера. Да что там говорить, дальше будет показано, что ЖКТ обладает даже собственным мозгом, перерабатывающим громадные потоки собираемые в клетках ЖКТ информации. Второе. Дело было в Канаде. Задумайтесь ненадолго о своих жизненно важных органах. Сердце, мозг, легкие, почки и печень – сложные структуры, выполняющие необходимые функции для поддержания жизни. Каждое мгновение и днем, и ночью они перекачивают жидкости, переносят отходы, принимают воздух и питание, передают сигналы, которые позволяют нам чувствовать мир и передвигаться по нему когда в результате болезни или травмы отказывает любой из этих органов, мы умираем. Все просто. А если я вам скажу, что есть еще один жизненно важный орган, который поддерживает жизнь, но которого вы никогда не видели? Он находится на нас и внутри нас. И лишь недавно мы поняли, какую важную роль играет в поддержании нашего здоровья. Возможно, самое интересное то, что эта часть тела кажется совершенно чуждой. Она состоит не из человеческих клеток, И сделано не по чертежам человеческих генов. Это триллионы маленьких живых существ, микробов и их родственников. Вы, может быть, решите, что называть подобное собрание жизненно важным органом уже чересчур, но именно это и представляет собой микробиом с функциональной точки зрения. В отличие от мозга и сердца, его развитие начинается не в утробе, а с момента рождения. Первые несколько лет жизни его развитие продолжается благодаря получению микробов от людей, окружающих нас. Но не обманывайте себя. Потерять сразу весь свой микробиом практически то же самое, что потерять печень или почки. Если при этом не будете жить в скафандре, долго не протянете. Микроорганизмы, живущие в нашем теле, не просто случайная смесь всех видов, обитающих на Земле. Скорее, каждое существо эволюционировало совместно со своим набором микробов, которые осуществляют метаболические и защитные функции. Иными словами, они работают на нас. Есть микробиомы морской звезды и у акулы. Есть даже у губки, у рептилий, у каждой совы, голубя и шалашника. Когда выживает вид, выживают и они. Млекопитающие от маленьких лемуров до дельфинов и от собак до людей полны микроорганизмов, специализирующихся на поддержании в них жизни и хорошего самочувствия. Микробы – симбионты – предоставляют носителю, в котором обитают, жизненно необходимые услуги в обмен на кровь и пищу. Термиты могут переварить дерево исключительно благодаря бактериям в их кишечнике. Коровы усваивают питательные вещества из травы, которую едят, благодаря микробам в их четырехкамерном желудке. Даже утли они есть. В том числе группа Букнера, впервые поселившаяся в них более 150 миллионов лет назад, Эти микроорганизмы имеют ключевые метаболические гены, которые помогают производить белки. Благодаря им тля может употреблять в пищу богатый сахарами сок растений. В свою очередь жучки являются для Букнера отличным домом. Взаимовыгодная ситуация. Ученые построили эволюционные семейные древо и для Букнера, и для тлей. Сравнивая структуру обоих деревьев, мы видим, что они почти одинаковы. Вероятность того, что это случайное совпадение, стремится к нулю. Единственный возможный ответ – совместная эволюция. Тля и живущие в них бактерии взаимно влияли на развитие друг друга в течение более чем 100 миллионов лет. Если присмотреться к микробиому млекопитающих, видно, что гены, отвечающие за производство красных кровяных телец и белков в теле человека, сравнимы с похожими генами других млекопитающих. Ваши бактерии – часть большого семейного древа. В этом смысле микробный состав – может считаться наследственным маркером и помогает объяснить, почему вы больше похожи на обезьян, а не на коров. Возникает интересный вопрос. Это происходит из-за животных или микробных генов? Люди всегда считали, что верен первый вариант. Но не исключено, что и второй. Скорее всего, в какой-то степени и то, и другое. Как уже упоминалось, ваше тело — это экосистема, такая же, как коралловый риф или тропические джунгли сложная организация, состоящая из взаимодействующих живых организмов. И для любой из них критически важно разнообразие. В джунглях, например, это все виды деревьев, лиан, кустов, цветковых растений, папоротников, водорослей, птиц, присмыкающихся земноводных, млекопитающих насекомых, грибов и червей. Широкое разнообразие защищает обитателей экосистемы потому что благодаря их взаимодействию возникают прочные сети захвата и круговорота ресурсов. Его потеря приводит к болезни или даже к коллапсу системы, если погибает краеугольный камень – вид, который оказывает непропорционально большое в сравнении с численностью влияние на окружающую среду. Например, когда 70 лет назад из Йеллоустоунского парка выгнали волков, пережила взрывной рост популяция лосей – Внезапно они смогли безопасно поедать и, в конце концов, уничтожили полностью ивы, растущие на берегах речек. Численность певчих птиц и бобров, которые строили из ее вето гнезда и плотины, резко сократилась. Эрозия рек заставила водоплавающих птиц покинуть регион. Из-за отсутствия убитой волками падали, на спад пошла популяция воронов, орлов, сорок и медведей. Увеличение численности лосей привело к уменьшению численности бизонов из-за конкуренции за пищу. В парк вернулись койоты и поели мышей, которыми раньше питались многие птицы и барсуки, и так далее, и так далее. Сложная сеть взаимодействий разрушилась, когда из нее вынули краеугольный камень. Эта концепция применима и к большому миру, и к вашему микробиому, где история исчезновения желудочной бактерии Helicobacter pylori, колонизировавшей людей еще в доисторические времена, должна послужить серьезным предостережением. «Мартин Блейзер. Плохие бактерии и хорошие бактерии. Как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору». Кишечник, как и другие важные для человека органы, прячутся в глубинах тела. Наблюдать все эти внутренние органы воочию затруднительно, однако и тут порой случаются удивительные вещи. Его величество случай может порой предоставить и нечто прямо-таки невозможное. Лето 1822 года. Канада, остров Макино на озере Гурон. Тут произошел несчастный случай. Охотнику-торговцу мехами Алексису Сент-Мартино нечаянно выстрелили в бок из мушкета. Он истекал кровью. В верхней части его живота зъяла дыра размером с руку, а поврежденном желудке открылось отверстие, куда можно было бы засунуть палец. К счастью для Алексиса, рядом оказался армейский врач Уильям Бомонд. Хирургическое искусство, которым он отлично владел, спасло жизнь пострадавшему. Но зашить рану в желудке так и не удалось, поэтому когда Сент-Мартин выздоровел, ушной промысел ему пришлось оставить. Бомонт предложил ему пожить у него дома и выполнять различные поручения. Создалась удивительная ситуация. Бомонд получил возможность наблюдать процесс пищеварения. И он этой возможностью, конечно же, воспользовался. Он собирал образцы желудочного сока, к шелковой нитке привязывал кусочки вареной говядины, сырой капусты, хлеба и опускал их в желудок Сент-Мартина. Бомонт стал платить молодому парню жалования. Целых 10 лет врач и его необычный пациент прожили вместе, собирая ценнейшие для гастрофизиологии сведения. Так из рядового хирурга Бомонт превратился в ученого-исследователя, навсегда вписавшего свое имя в историю медицины. Удалось установить разные интересные для науки факты. Желудок Сент-Мартина переваривал все, кроме сырого мяса. Выяснилось, что для переваривания пищи жевать ее вовсе не требуется. Бомонд установил, что желудочный сок в основном состоит из едкой соляной кислоты. Доказал, что пищеварение это вовсе не механический, как тогда полагали процесс, а химический. Он наполнял желудочным соком Сент-Мартина пузырьки и погружал туда различные виды пищи. Подобного рода экспериментов было проведено более 100. И еще важный для нашей книги вывод, который сделал Бомонд. На работу желудка Сент-Мартина явно действовало его настроение. Скорость переваривания пищи менялась, когда исследуемый раздражался или сердился. Это был признак того, что мозг человека влияет на его пищеварение. Так впервые было установлено то, что ныне считается совершенно очевидным. Наметились двусторонние пути общения мозга и кишечника. Третье. «Три мозга в одном теле. Сквозь рты желудки пищеводы, через кишечную тюрьму, лежит центральный путь природы к благословенному уму». Николай Заболоцкий В 1862 году немецкий врач Леопольд Ауэрбах сделал удивительное открытие. Примечание. Леопольд Ауэрбах. 1828-1897. Немецкий анатом и невропатолог конец примечания. Области его научных интересов были патологические изменения нервной системы, причины которых он неустанно искал. При микроскопическом исследовании фрагмента кишечника он обнаружил между слоями мышц плотный жгут из нервов разных диаметров. Значение этого открытия не было оценено по достоинству в течение его жизни, но в историю вошло название «Ауэрбаха восплетения». Его составляют 100 миллионов нервных клеток, это самое большое их скопление после мозга. Это сплетение, сеткообразное соединение нейронов, круглосуточно обеспечивает моторику пищеварительного тракта, собирает и обрабатывает информацию о поступающей пище от иммунных клеток, следит за колебаниями гормонов и иногда косвенно принимает информацию от настоящего босса. Все эти действия оно совершает самостоятельно, что смогли доказать английские ученые Уильям Бейлис и Эрнест Старлинг всего лишь через несколько лет после смерти Ауэрбаха. Чтобы показать, почему мозг не нужен для деятельности кишечника, они разрезали нервы собаки, находящейся под наркозом, которые соединяют кишечник и мозг, вследствие чего мозг оказался связан с организмом только через кровеносные сосуды. Под давлением кишечник делал волнообразное движение – которая продвигала дальше мнимую пищевую кашицу. Они вводили тем же подопытным животным соляную кислоту в двенадцатиперстную кишку для имитации опорожнения желудка, после чего поджелудочная железа выделяла нейтрализующие соки. Так была доказана независимая активность без участия центра. Так был открыт брюшной мозг. «Адриан Шульте. Кишечник. Как у тебя дела?» Наш головной мозг связан с нашим кишечником посредством так называемого блуждающего нерва. Нерв этот получил свое название за то, что долго блуждает по телу, связывая с мозгом все, что попадается ему на пути, начиная с мышц с неба и заканчивая печенью. Блуждающий нерв переносит импульсы не только от мозга к органу, но и в обратном направлении. От мозга идут командные импульсы, вызывающие то или иное действие, а от органов – информационные или сигнальные. Например, при раздражении определенного участка слизистой оболочки кишечника в головной мозг отправляется определенный сигнал, который вызывает определенные последствия в виде командного импульса. В переводе этот импульс может звучать так. «Клетки слизистой оболочки такого-то участка. На основании поступившей информации приказываю вам вырабатывать больше слизи, чтобы защитить участок раздражения от дальнейшего повреждения». Или, скажем так, клетки мышечной оболочки такого-то участка кишки сокращайтесь интенсивнее, чтобы как можно скорее удалить пищевые массы от раздраженного участка. Все верно, все правильно, все так, как должно было быть. Но давайте сделаем одну маленькую поправочку или скорее уточнение. Это микробам, обитавшим в данном участке, понадобилось большое количество слизи, их излюбленного лакомства, или же им было нужно переместиться на 40 см дальше а пешком идти не хотелось. Вот и замутили они такую коварную провокацию. Выделили вещества, которые раздражают слизистую оболочку и достигли желаемого результата. Манипуляция в чистейшем виде. Любой интриган позавидует. Микробы, обитающие в нашем кишечнике, решают за нас многое. Сказать «решают все» было бы не совсем правильно, поскольку кое-что выходит за рамки их возможностей. Но многое тоже впечатляет, не так ли? Отправка сигналов в головной мозг по нервам – это только один из рычагов управления. Есть и другой – выработка особых веществ, которые всасываются из кишечника в кровь и транспортируются в головной мозг, а там оказывают определенное действия. Например, усиливают или ослабляют аппетит, или же побуждают нас есть определенную пищу, которая нравится нашим уважаемым симбионтам. Невероятно, но факт. Микроорганизмы способны синтезировать вещества, прямо или опосредованно воздействующие на различные центры в нашем головном мозге. «Опосредованно» означает, что микроорганизм вырабатывает не само активное вещество, а его химический предшественник, который превращается в активное вещество в нервных клетках мозга. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». Когда мы произносим слово «мозг», то понимаем его однозначно. Это то, что у нас в голове, в черепной коробке. Правда, у нас есть еще и спинной мозг, но ему мы уже не придаем такого значения. И вот сравнительно недавно люди осознали, что обладают еще и мозгом номер три. Где он находится? В кишечнике. Этот брюшной мозг пронизан проводами из нервных клеток, таких же, как и у нас в голове. Их меньше. Примерно столько же, сколько в голове у домашней кошки. И простираются они от горла до прямой кишки. Задачек по арифметике они решать не могут. Главная их забота – регулировать пищеварение. А для здоровья человека это, пожалуй, главное. В литературе чаще употребляют не слово «брюшной», а второй мозг, отмечая его необычайную важность. Чем он занят? Непрерывно, целые сутки собирает информацию о еде, и о состоянии всего желудочно-кишечного тракта. Спим ли мы, бодрствуем ли? Контроль над деятельностью микробов в желудке, в тонкой и толстой кишках, ни на секунду не прерывается. Отправляются все новые и новые сигналы. Какими средствами? С помощью специальных веществ – нейротрансмиттеров. Еще микробы могут вырабатывать особые молекулы и направлять их через кровь в нужные места. Третья возможность – модуляция иммунной системы, которая оповещает уже весь организм о важных для него вещах. Совершенно естественно понимать, что все три мозга человека обязаны быть связанными между собой в единое целое. Да, мозг и живот общаются. И происходит это благодаря отростку так называемого блуждающего нерва. Он выходит из головного мозга и протягивается до брюшной полости, управляя в организме многими процессами, которые не подчиняются сознательному контролю человека. Такими, например, как поддержание чистоты сердечных сокращений и процесс пищеварения. Ось мозг-кишечник – одна из наиважнейших. Информация по ней передается в обоих направлениях. Многочисленные функции этой магистрали с давних пор интенсивно изучаются. Но одно уже кажется несомненным. Кишечные бактерии и мозг действительно способны общаться друг с другом. Брэд Финлей и Мари Клэр Арета в своей книге «Микробы. Мама без паники» или «Как сформировать ребенку крепкий иммунитет» пишут об этом так. «Мы уже давно знаем, что между кишечником и мозгом есть связь. Кишечники больше нейронов, миллионы, чем в любом другом органе, кроме естественно мозга. Эти нейроны соединяют между собой всю пищеварительную систему, от желудка до анального отверстия. Они сообщают мозгу, как дела у пищеварительной системы, а также влияют на моторику кишечника и другие пищеварительные функции. Важный нерв, называемый блуждающим, служит прямым соединением между мозгом и нервами кишечника. Блуждающий нерв передает ощущение кишечника прямо в мозг. Помните, как вы в последний раз посмотрели вниз с большой высоты и почувствовали что-то странное в животе? Или когда у вас засосало под ложечкой, когда пришлось выступать перед большой аудиторией? как ваш кишечник вообще связан с физической реакцией на эти ситуации. Покалывание в животе не поможет вам не избежать падения с высоты, не улучшить связность речи, но оно доказывает, что кишечник и мозг работают синхронно. До недавнего времени это соединение, его называют осью кишечник-мозг, считалось работающим сверху вниз. Мозг говорит, а кишечник лишь исполняет приказы. Но сейчас концепция меняется, и мы понимаем, что кишечнику, и особенно кишечным микробам, тоже есть что сказать. Сейчас мы все чаще считаем, что мозг с кишечником общаются по принципу «снизу вверх». Четвертое. Все болезни начинаются в кишечнике. Современные люди, взрослые и дети, богатые и бедные, пациенты и даже их врачи, ежедневно подвергаются в буквальном смысле разного рода атакам – Плохая экология, несбалансированное питание, постоянный стресс и так далее. В результате организм дает сбои, а пищеварительная система, вступающая практически в прямой контакт с внешней средой, одна из самых незащищенных. Поэтому заболевания органов пищеварения сегодня очень распространены. Они встречаются у жителей всех континентов, но имеют некоторые особенности протекания. Конечно, нельзя говорить, что у наших дедушек и бабушек или более далеких предков, было железное здоровье. Однако в последнее время возникают новые формы и виды заболеваний. Часто эти недуги появляются после излечения какой-то прежней болезни. Именно к ним относится дисбиоз – нарушение баланса в составе микрофлоры организма. Микроорганизмы обитают практически на любом органе человека, так или иначе контактирующем с внешней средой кожи, слизистых оболочках, полости рта, носа, кишечника и тому подобное. Дисбактериоз можно рассматривать как частный случай дисбиоза, а точнее, как нарушение нормального баланса микрофлоры кишечника. В этой книге мы рассмотрим основные аспекты этой проблемы и причины ее появления. Разберемся, как развивается заболевание и как проявляется. Узнаем о его последствиях для человека. И самое главное, выясним, каковы простые и доступные средства профилактики лечения дисбактериоза, а также предупреждения его осложнений. Елена Юрьевна Заостровская. Нет дисбактериозу – умные бактерии для здорового ЖКТ. Все мы с детства помним крылатое латинское изречение – в здоровом теле – здоровый дух. Но с течением времени, ежесекундно отвлекаясь по насущным делам семьи, работы, учебы, досуга, мы забываем о необходимости следовать мудрому правилу античных философов. Прогресс провоцирует невероятные темпы генных изменений в мире микроорганизмов эндогенного происхождения. Не так давно в связи с изобретением антибиотиков человечество объявило о победе над страшными инфекционно-воспалительными заболеваниями и с присущей массовому сознанию наивностью уверовало в скорое установление всеобщего крепкого здоровья. На деле же микроорганизмы быстро адаптировались к пенициллину и лекарствам этой группы и эволюционировали в направлении возникновения новых видов, устойчивых к лекарствам и более агрессивных. Современная медицинская наука вовсе не утратила способности к открытию нового. Дело в том, что биологический мир, в котором человек занимает малую часть, развивается по объективным законам. Человек как биологический вид возник много миллионов лет тому назад развиваясь, дошел до состояния цивилизации, давшей человечеству как самые страшные способы самоуничтожения и разрушения живой природы, так и способность самосохранения. Что имеется в виду? Прежде всего, жизненный уклад, включающий и организацию семейных отношений, быта, активной деятельности, и, что, пожалуй, важнее всего, организацию питания как способа пополнения энергетических запасов и функционирования восстановительных процессов в организме. Веками складывавшееся социальное устройство человеческих сообществ выработало целый ряд охранительных факторов, объективно способствовавших сохранению невысокого уровня заболеваемости среди своих членов. Поэтому в наш век человеческой экспансии на живую природу и свое биологическое естество мы не должны забывать такую мысль. Лекарства способны вылечить нас, а вот сознательно не допустить заболевания, сохраняя приверженность определенным, веками выработанным ограничением, может только сам человек. Бицкой дисбактериоз. Беспричинная усталость указывает на болезнь. Гиппократ. Заголовок данного раздела книги закавычен. Считается, что это высказывание принадлежит отцу медицины, древнегреческому врачу Гиппократу. Жил в 460 -м, 377 -м годах до новой эры. Человеку, который был не только медиком, но и философом-провидцем. Должны были пройти тысячелетия, прежде чем люди стали на практике убеждаться в правоте его суждения и афоризмов. Например, такого «Жизнь коротка», «Путь искусства долог», «Удобный случай скороприходящий, «Опыт обманчив», «Суждение трудно». Поэтому не только сам врач должен делать все, что необходимо, но и больной, и окружающий его, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности. Да, становится все более и более очевидной та, в общем-то, казалось бы, простая мысль о том, что не следует все валить на врачей и искать спасения лишь у них. А необходимо больше узнавать и размышлять над тем, а что, собственно, ты сам сделал и продолжаешь делать для своего здоровья. Уходит пора, когда врачи относились к человеку как к сложной машине, состоящей из набора хитро работающих узлов. Примерно определяли срок жизни – 75 лет – проводили регулярные осмотры, заправляли топливом, старались избегать поломок, взывали к хирургии в случае крайней необходимости. Дело в том, что в последние годы, примерно полвека назад, со здоровьем людей стало твориться что-то неладное. Мы начинаем понимать, что живем в быстро меняющейся и не всегда доброй для нас среде и ведем образ жизни, плохо совместимый с надеждами на обладание прекрасным здоровьем. Революционным событием тут стало понимание необходимости оптимальной поддержки, достойной связи работы мозга человека с его желудочно-кишечным трактом, ЖКТ, в котором обитают и неутомимо трудятся триллионы микроорганизмов. Традиционный взгляд на болезнь, как на поломки частей человеческой машины, которую можно устранить с помощью лекарственного или хирургического вмешательства, себя изживает. Реальность функционирования человеческой плоти оказалась окутанной многими тайнами, которые еще только предстоит разгадать. Возникают все новые и новые проблемы со здоровьем людей. Их пришлось бы долго перечислять. Назовем лишь некоторые. Увеличение случаев ожирения и связанных с ним расстройств обмена веществ. Рост числа таких аутоиммунных заболеваний, как воспаление кишечника, астма и аллергия. Аутизм – неврологическое расстройство, которое поражает с каждым годом все больше детей – Синдром Аспергера. Заболевание стареющего мозга, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Где коренятся причины большинства болезней подобного рода? В глубинных и необъятных для нашего понимания недрах ЖКТ. Вот, скажем, расстройство аутистического спектра рас, теорий сейчас много, но точной причины развития рас не знают никто. Продолжаются попытки делить бактерии кишечника на полезные и вредные. Установлено, что две наиболее распространенные группы микроорганизмов, на которые приходится более 90% популяции всех кишечных бактерий, это фирмикутес и бактероидотес. Но тут полезно не забывать, что грань между хорошими и плохими бактериями не настолько четкая, как можно подумать. При неправильном соотношении некоторые роды бактерий, способные оказать положительное влияние на состояние здоровья организма, могут превратиться во вредоносные. Еще все чаще высказывается мысль о том, что правильный баланс микроорганизмов является условием психического здоровья. Депрессию ныне связывают с особым состоянием кишечной микробиоты. Кстати, депрессия в США считается второй по важности причиной инвалидности. Наши предыдущие рассуждения, к сожалению, пока по большей части гадательные, хочется завершить цитатой из книги Брэд Финлей и Мари Клэр Ариетты «Микробы, мама без паники или как сформировать ребенку крепкий иммунитет. Можем ли мы сделать наш мозг здоровее или хотя бы разрешить некоторые неврологические проблемы, изменив микрофлору? Может быть. Сейчас существуют три основных метода, которые кажутся многообещающими для здоровья мозга. Первый – диета. Она, естественно, и без того изменяет микрофлору. Мы все слышали о пользе, приносимой жирными кислотами омега-3, а также прочей здоровой пищи, вроде фруктов и клетчатки. Второй – физические нагрузки. Исследования показали, что даже небольшие физические нагрузки имеют противовоспалительный эффект. Кроме того, они опять-таки приводят к положительным изменениям в микрофлоре. Возможно, дети совсем не зря столько носятся с места на место. Наконец, третий способ, который сейчас тщательно изучается – непосредственная модификация микрофлоры с помощью антибиотиков, пребиотиков – трансплантации кала. Но больше всего внимания все же уделяется пробиотикам. Эти живые микробы приносят пользу, а при использовании для улучшения работы мозга они даже получили новое название психобиотики. Пятое. Дисбактериоз. Дисбактериоз. Еще несколько десятилетий назад это заболевание желудочно-кишечного тракта не было известно. Безусловно, оно существовало всегда, Однако, как и патологии, о нем заговорили сравнительно недавно. «Мы подобны дереву, только корни его находятся внутри организма, в кишечнике», говорит профессор Ашот Хачатырян, всю свою жизнь посвятивший изучению микрофлоры человека. «От того, какие удобрения туда попадают, и зависит, каким будет весь организм. Все дерево зеленым, цветущим или больным, с желтыми пожухлыми листочками». Ни одному садоводу не приходит в голову реанимировать погибшие листья, а он прежде удобряет почву. Врачи же зачастую лечат и стараются поправить листья, а не корневую причину заболевания. Дисбактериоз, дисбиоз, дисбаланс микробной экологии человека широко используемые в специальной медицинской и биологической литературе термины, значение которых до настоящего времени окончательно не определено. Термин «дисбактериоз» – был введен в научную литературу в 1916 году немецким врачом Нисле для обозначения изменения микрофлоры в организме под влиянием различных факторов. Говоря проще, дисбактериоз ⁇ это нарушение биологического равновесия между патогенной, вредной и физиологической полезной микрофлорой в организме человека и в частности в кишечнике. Сущность дисбактериоза достаточно мрачна. Организм не может усваивать пищу то есть расщеплять жиры, белки и углеводы. И поэтому, сколько бы человек ни ел, пища не идет ему впрок. Более того, вовремя, в течение 24-32 часов, невыведенные, практически непереваренные продукты гниют в нашем организме. В итоге вся эта мерзость через стенки кишечника всасывается в кровь и отравляет нас, вызывая болезни. Наступает хроническая интоксикация всего организма. Он отравляется пищевыми ядами и продуктами гниения что приводит к нарушению обмена веществ и воспалительным заболеваниям многих органов. И даже такое модное сейчас заболевание, как синдром хронической усталости, есть не что иное, как результат длительного отравления, интоксикации сосудов головного мозга ядами собственного организма. Мы даже не догадываемся, что именно дисбактериоз – причина не только различных нарушений в нашей защитной системе, иммунного статуса, анемии, аллергии, но и депрессии – и даже психических отклонений. А также большинства серьезных болезней внутренних органов, кожи, таких как экзема, бронхиальная астма, рак толстой кишки. Официальная медицина не обращает внимания на это заболевание, ведь дисбактериоз до сих пор не включен в классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения. Считается, что это явление находится в компетенции микробиологов. А между тем, согласно последним исследованиям, В нем причина 9 из каждых 10 тяжелых болезней. Сейчас уже можно смело назвать дисбактериоз основной социальной болезнью 20 века. Ксения Николаева. Дисбактериоз. Лечение по психобактериологической методике. Как известно, современный ритм жизни человека, особенно жителя крупного густонаселенного города, приводит к серьезным нарушениям режима питания. Этому подвержено огромное число активного трудоспособного населения. Пытаясь сократить промежуток времени от пробуждения до появления на рабочем месте, мы заменяем полноценный завтрак, который, особенно для лиц среднего возраста, должен протекать в неторопливой атмосфере и состоять из щадящих блюд. Творог со сметаной, сладкий чай, бутерброды с сыром, стакан сливок и тому подобное. Чашкой крепкого кофе, выпитой на бегу, под сигарету. Обед большинства служащих проходит в заведениях быстрого питания – и состоит из плоской булки с котлетой непонятного происхождения, картофеля фри и искусственной газированной воды. Как первый прием пищи, так и второй – это не что иное, как обман организма, желание притупить чувство голода. Во время ужина люди стараются победить гастрономические изъяны завтрака и обеда за счет некоторого разнообразия блюд и неоправданно большого их количества. Неверно организованное питание, как правило, сочетается с ощутимой нервной нагрузкой рабочего дня – Эта нагрузка складывается из выполнения прямых должностных обязанностей и набирающего всё большую силу и моду корпоративного стиля поведения, не говоря о пробках на дорогах, переполненных вагонов метро, удушающих очередей у входов и касс станций метрополитена. Что в итоге? Самыми распространенными заболеваниями в наши дни стали различные заболевания желудочно-кишечного тракта в сочетании с серьезными изменениями микрофлоры кишечника. У многочисленной категории населения эти заболевания развиваются уже в раннем возрасте. Причиной этого является ощутимая учебная нагрузка и полная неорганизованность системы питания в большинстве средних школ. В результате у молодых людей к окончанию школы распространены такие заболевания, как гастрит, гастроэнтерит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Данные, на основе которых сделан этот вывод, дают военно-медицинские комиссии при военных комиссариатах, К сожалению, они являются единственным источником статистической информации состояния здоровья. Ушли в прошлое обязательная диспансеризация населения, ежегодные профилактические осмотры и статистика состояния здоровья нации. Исчезла также и система социальных гарантий, имевшая место в социалистический период развития нашей страны. Подавляющее большинство работодателей отказывается оплачивать персоналу больничные листы, вычитая из заработной платы дни отсутствия на рабочем месте по болезни. Следствием этого становится стремление любой ценой побыстрее вылечиться, чтобы не пропустить ни одного рабочего дня. Естественно, ни о каких визитах к врачу речи быть не может. Человек покупает в аптеке различные антибиотики, речь идет об острых респираторных заболеваниях, далеко не всегда клинически совместимы, и принимает их за один раз в количествах, эквивалентных длительному курсу лечения. Результатом такого самолечения становится мнимое выздоровление, сочетающееся с ощутимым расстройством состояния микрофлоры кишечника. Бицкой дисбактериоз. В ЖКТ современного человека обычно обитают несколько видов паразитов. От микроскопических одноклеточных до многометровых. Вредоносные личинки, поселившиеся в легких. Паразиты, живущие в поджелудочной железе, печени, всевозможные грибы. Все это население – колонизаторы. Считается, что слоевищем для них служат кандидаты, растущие и размножающиеся на сахарозе. Сахара мы съедаем десятки килограммов в год. На своих телах кандиды выращивают других паразитов. Это скопище колонизаторов используют пищевые ресурсы человека и выделяют продукты своей жизнедеятельности. Колонии паразитирующих живых организмов становятся физической преградой для движения пищи по всей длине ЖКТ – Когда биомасса вредных пришельцев превышает допустимый порог, тогда и наступает болезнь – дисбактериоз. Надежда Семёнова пишет в своей книге «Чистая правда о грязном кишечнике и о дисбактериозе». С дисбактериоза начинается любая болезнь. Чтобы взять крепость, лучше всего невидимо проникнуть внутрь неё и создать слабое место в обороне. Именно эту задачу сделать человека энергетически менее конкурентоспособным по сравнению с микромиром и выполняет дисбактериоз. Если человек согласен оставаться слабым, то есть неосведомленным о себе и не желающим выполнять законы природы собственного тела, он пройдет все круги ада, погружаясь в мир паразитов и сверхпаразитов. Но первой ступенью вниз, в мир животных, будет дисбактериоз. Микробиологи описали состав нормальной микрофлоры ЖКТ. На различных участках человеческого тела существует до 1050 микроорганизмов. 60% из них находятся в ЖКТ – Естественно, о критериях нормы микрофлоры постоянно ведутся споры. Скажем, предлагают взять за норму микрофлору, свойственную здоровому и ничем ранее не болевшему ребенку в возрасте от 3 до 5 лет. Но тогда получится, что все остальные граждане подвержены дисбактериозу. Микрофлора здорового ЖКТ состоит на 90% из молочнокислых бактерий, лактобактерий, и на 10% из энтеробактерий, калиформ. Ещё следует помнить, что кишечная среда практически беззащитна. Бактерии не умеют приспосабливаться к неблагоприятным факторам. Они просто заменяются. Одни колонии на другие, чаще всего патогенные. Состав микрофлоры, словно отпечатки пальцев, сугубо индивидуален. И постоянно меняется в зависимости от условий питания, образа жизни, места проживания, времени года, возраста. К сожалению, мы теряем многие виды микроорганизмов, которые когда-то заселяли наш кишечник. Видимо, и бактерии, как животных и растения, следует записывать в Красную книгу. Лекарства для поправки пищеварения существуют. Их зовут пробиотиками. Это живые микроорганизмы, которые в определенных дозах можно включать в состав пищи. Они улучшают здоровье хозяина. Еще полезные микробы можно подпитывать прибиотиками. Они играют роль стимуляторов для пробиотиков, усиливают их действие укрепление, восстановление, лечение ЖКТ требует искусства и времени, а вот загубить его, вызвав дисбактериоз, очень легко. Все очень просто. Надо пересесть на копченую колбасу с жареной картошкой, на консервированную пищу, больше лакомиться пирожными с кремом, потреблять жирное мясо с клетками и хрустящими палочками. Будьте уверены, уже недель через 6 такого столования вы уничтожите тысячи типов полезных микроорганизмов в своем организме, которые с таким старанием природа создавала, чтобы сохранить наше здоровье. Шестое. Эпидемия ожирения. Мешает большой живот. Все начинается с того, что рубашка или блузка становятся для вас слишком тугими, а пиджак вам больше не подходит. Вы привыкаете к тому, что нужно постоянно втягивать живот, чтобы его не было видно. Если бы он вырос в течение нескольких дней – Конечно, вы бы это заметили, но в большинстве случаев жир накапливается годами. Живот мешает во время занятий спортом и когда вы надеваете обувь. Он не дает вам покоя на пляже, когда вы хотите перевернуться на живот и переживаете о том, как будете выглядеть. Женщинам с объемным животом не нравятся вопросы о предполагаемой беременности, а мужчинам они нравятся еще меньше. В запущенных случаях он мешает во время спускания. В конце концов, Вы стесняетесь собственного отражения в зеркале, неважно, мужчина вы или женщина. Были времена, когда с этим охотно мирились. После окончания Второй мировой войны живот был признаком того, что его обладатель вышел из нее победителем. До 1970-х годов живот был знаком процветания, богатства и успеха, символом статуса, таким же, как и дом, с садом и машина. Когда живот перестал быть исключением, а стал скорее правилом, понимание здоровья изменилось. Живот стал признаком неумеренности и потери контроля. Новым стандартом красоты стал тренированный плоский живот. Живот свисает всего на несколько сантиметров, но уже выглядит как фартук. Такой живот не вызывает гордости. В этом случае трудно увидеть пупок из-за жирового слоя. Он выглядит как узкий длинный коридор. Однако большинство животов – это результат раздутых кишечных петель смесь тканевой жидкости, лимфы и жира, при этом доля жира будет наименьшей. Живот мешает нам не только в социальной жизни. Последствия на деле еще хуже. Он мешает своим соседям, другим органам, и от этого страдает наше здоровье. Это заставляет легкие охоть, сердце стонать, позвоночник плакать, а также давит на мочевой пузырь и матку. С одной стороны, проблемой является нехватка места, С другой появляются изменения в положении органов тела. Грудная и брюшная полости расположены между лобковой костью и двумя ключицами. Грудная клетка заключена между костями ребер. Брюшную полость от грудной отделяет диафрагма, дыхательная мышца. Несмотря на то, что печень умещается справа, а желудок слева, под реберной дугой, мы относим их к брюшной полости. В области грудной клетки находятся сердце и легкие. Если в верхней части брюшной полости потребуется больше места для увеличившегося желудка, более или менее увеличившиеся печени и раздутых от газов кишечных петель, им станет тесно в животе. Адриан Шульте. Кишечник, как у тебя дела? К слову об ожирении. Если вы думаете, что проблема лишнего веса не связана с микробами-симбионтами, то очень сильно ошибаетесь. Связано, да еще как связано. Количество калорий – усваиваемых нашим организмом из пищи, зависит от состава кишечной микрофлоры. Микробы могут отбирать у нас часть калорий на свои нужды, а могут и не отбирать. А еще они сами могут вырабатывать питательные вещества для нас. Бескорыстно в качестве благодарности за предоставленное жилье. И именно из-за таких вот бескорыстных подарков многие люди, имеющие лишний вес, никак не могут похудеть. Ограничивают себя в еде так, что просто смотреть страшно – а весы изо дня в день показывают исходный вес. Чудеса? Чудес на свете не бывает. Это кишечные микробы тайком подкармливают своего хозяина. Слово «хозяин» не случайно взято в кавычки, поскольку в нашем симбиозе с микробами истинными хозяевами положения являются микробы, а не мы с вами. Увы. Так что прежде чем начать худеть, нужно договориться со своими микробами, заручиться их поддержкой. А если серьезно, то постараться каким-то образом убрать из своего кишечника этих тайных кормильцев. Иначе от диетических мучений никакого толку не будет. Андрей Сазонов. Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир. Большинство экспертов по здравоохранению согласны, что это самая крупная эпидемия, когда-либо грозившая развитым странам. Причем началась она совершенно внезапно, около 30 лет назад. Такие временные рамки говорят нам, что дело не в каких-либо мутациях человеческого генома, а в изменениях окружающей среды. Только они могли вызвать такой резкий скачок в весе людей. Спросите любого эксперта, почему так происходит, и он, скорее всего, сошлется на следующие факторы. Изменение и увеличение рациона питания, менее подвижный образ жизни и невезение с генами. Малоподвижность – это, безусловно, изменение образа жизни. Спросите родителей или еще лучше бабушек и дедушек, какой была их повседневная жизнь в вашем возрасте. Они, скорее всего, ответят, что трудились в поле или на огороде, работали на улице, много ходили и так далее. Или еще лучше спросите, чем они занимались в детстве. Скорее всего, они ответят, что много бегали, играли на улице, катались на велосипедах в школу и в гости к друзьям, гоняли мяч, лазали по деревьям, прыгали со скакалкой и так далее». А теперь посмотрите на современных детей. В школу их часто возят на машине, а свободное время, да и немалую часть учебного, они проводят за экранами, так что физических нагрузок у них сравнительно мало. Брэд Финлей и Мари Клэр Ариетта. Микробы, мама без паники или как сформировать ребенку крепкий иммунитет. Будущие въедливые историки, поминая ушедший 20 век, припомнят многое. Две мировые войны, создание атомных и водородных бомб, неожиданное появление компьютеров вместе с интернетом и тогда же возникшая и ставшая очень актуальной проблема ожирения людей. За очень краткий исторический срок стройное, мускулистое, поджарое тело гомо сапиенс, человека разумного, доставшееся нам в наследство от самых ранних предков, охотников и собирателей, разительно исказилось в пропорциях, превратившись в подобие неуклюжего колобка. Мало того, Исказились анатомия, физиология и возникла тьма новых, прежде человечеству неведомых болезней, в той или иной мере связанных и с ожирением. По современным подсчетам, каждый третий взрослый житель Земли имеет лишний вес. Не так давно, всего каких-то несколько десятков лет назад, толстяк в толпе явно выделялся. Окруженный худощавыми особями, он вызывал неподдельный интерес и даже некоторое уважение. А вот факты сегодняшнего дня – США, оказывается, толстяки и больные ожирением составляют уже порядка 70%. Ожирение подкралось к нам коварно и теперь кажется нам чуть ли не нормальным явлением. Впрочем, о какой норме тут можно говорить, если уровень ожирения в тех же США поднялся с 13% – 1972 год – до 35% населения – 2012 год. Сотни миллионов американцев имеют избыточный вес. На Западе напротив существует культ красивого живота. Написано множество книг про то, как убрать живот, сделав крепким пресс. Разработан комплекс упражнений и методик, тот же шейпинг, направленных на развитие мышцы живота. В ход идут и другие меры, чтобы убрать живот. В Швеции проблемы ожирения занимаются на государственном уровне. Швеция – одна из самых стройных стран Европы. Здесь введен особый жирный налог на высококалорийные продукты здесь же проводятся больше всего хирургических операций по шунтированию желудка. Пациентам, которые безуспешно пытались похудеть с помощью диет, необходимо уменьшить объем желудка до размеров куриного яйца, чтобы человек физически не смог переедать. Уже спустя несколько недель после шунтирования человек теряет полтора-два десятка килограммов. Ожирение это несомненно болезнь, и ее можно уложить в цифровую формулу, для чего определяют индекс массы тела. ИМТ. Подозреваемому в ожирении надо разделить свой вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Иными словами, ИМТ равен масса тела, разделенная на рост в квадрате, килограмм на метр квадратный. Скажем, если масса тела равна 60 килограмм, а рост равен 1,7 метра, то индекс массы тела будет 60, разделенная на 1,7 умноженное на 1,7 равняется 20,7. Порогом избыточного веса считается показатель 25 кг на метр квадратный, а порогом ожирения 30 кг на метр квадратный. Индекс массы тела пока остается единственно признанным международным критерием оценки избыточного веса. Идеальный ИМТ лежит в интервале от 24 до 24,8. Специалисты полагают, что тревогу нужно бить уже при цифре 26. Дальше начинается, собственно, область ожирения чего человечество в буквальном смысле жиреет? Гипотез тут высказано немало. Современный человек, конечно, мало двигается и слишком много ест, часто недоброкачественную с точки зрения медицины пищу. А роль микробов в кишечнике? Существует, полагают микробиологи, точка невозврата. Если микробиота человека, страдающего ожирением, претерпевает слишком серьезные изменения, они становятся необратимыми. Возвращение к нормальной микробной флоре кишечника становится невозможным. И тут ни физкультура, ни изощренное питание уже не помогут. Для кишечников худых людей характерно наличие сложных и разнообразных бактерий. Общее число микробных генов оценивается примерно в 800 тысяч. У людей с избыточным весом количество генов может снизиться до 200 тысяч. Таким образом, изобилие микробных генов становится критерием хорошего здоровья. В заключение неутешительные прогнозы. Эксперты предрекают, что к 2030 году иметь излишний вес или страдать от ожирения будут уже 86% населения США. К 2048 году худых американцев, видимо, совсем не останется. Седьмое. Стимуляторы счастья. Вам нравится вкус устриц или, скажем, стейка из мраморной говядины? а еду вы предпочитаете запивать гранатовым соком и думаете про себя «Ах, какой же я изысканный гурман» или «гурманка». Позвольте вас разочаровать. Это не вы гурман или гурманка, а ваши кишечные микробы. Если им нужны те вещества, которые в большом количестве содержатся в устрицах, то вы станете спускать последние деньги на устрицы, а после удивляться. «Что это на меня нашло? Лучше бы макароны и гречку впрок накупить, ведь до зарплаты еще полторы недели». К сожалению, безжалостным и бессердечным микробам нет никакого дела до состояния наших финансов. Вы их интересуете чисто как термостат и поставщик необходимой еды. Бывает так, что убежденный мясоед на пятом десятке своего биштексно-стейкового существования вдруг превращается в стойкого вегетарианца. Ест только салаты давочные овощные супы, а мимо шашлычных и всяких разных стейкхаусов старается проходить быстрым шагом – И потому что от запаха жареного мяса его начинает тошнить. И от запаха тушеного мяса тоже. А уж при виде наваристого бульона, да еще с мозговой косточкой, вполне может и обморок случиться. Окружающие гадают, что такое с человеком. Почему он вдруг перешел с мясных котлет на морковные, да еще так внезапно. Ответ прост, как апельсин. Это кишечные микробы переключили его на вегетарианский режим. Поскольку среди них, по каким-то причинам, стали преобладать те, которым для жизнедеятельности нужны вещества, содержащиеся в растительной пище, а раньше преобладали любители животных жиров до да мясных белков. При обратном раскладе непоколебимый веган ни с того ни с сего начнет питаться тартаром из говядины и стейками минимальной прожарки. Не стоит удивляться внезапным метаморфозам, нужно вникнуть в суть происходящего, докопаться до первопричин. Бывало с вами так, что вам не нравилось какое-то изысканное блюдо, вкусом которого принято восхищаться. Все едят причмокивая от удовольствия, а вы попробовали, и вам, как нынче принято говорить, не зашло. Не спешите записывать себя в профаны. Все дело в том, что значит у вас в кишечнике нет микробов, которым это изысканное блюдо нравится. А у тех, кто ест его с удовольствием, они есть. Точно так же микробы-симбионты говорят «стоп», когда им не нужно больше еды или же дают команду «жри больше», когда у них по каким-то причинам возрастает потребность в питательных веществах. Именно происками этих невидимых манипуляторов и объясняются все парадоксы нашего аппетита. То мы не едим, когда нам положено хотеть есть, то нам вдруг хочется есть спустя час после сытного обеда, или же за обедом мы съедаем втрое больше обычного и удивляемся, с чего бы такой жор на меня напал. А все дело в симбионтах-манипуляторах. Нам только кажется, будто мы самостоятельно принимаем решения, но на самом деле это делают за нас микробы, живущие в нашем организме. Образно говоря, микробы разворачивают нас в нужном направлении и толкают в спину, а мы двигаемся в заданном направлении и упиваемся своей самостоятельностью. Андрей Сазонов. Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир. А сейчас давайте все же подойдем к полке с научно-фантастической литературой. Здесь может быть экземпляр книги «Мозговая чума», написанной американской писательницей и микробиологом Джуан слонгс Это история о том, как различные микробы оккупировали мозг человека. Некоторые их виды превращали людей в беспощадных, жаждущих наслаждения вампиров. А некоторые, напротив, создавали магистров математических или нанотехнологических наук, талантливых деятелей искусства. Почему же тогда мы не можем допустить, что кишечные бактерии, если они действительно имеют влияние на мозг, способны сделать доброе дело? В конце концов, множество этих крошечных существ в нас и на нас приносит пользу. Что если нам удастся манипулировать в ответ теми микробами, которые потенциально могут манипулировать нами, чтобы они работали нам на благо, помогали быть жизнерадостными, умными, креативными и полезными для общества? Ганну Харискус, Рихард Фрибе. Союз на всю жизнь. Почему бактерии наши друзья? Некоторые исследователи уже сейчас рассуждают о том, как бы приспособить бактерии для воздействия на наше настроение. Представьте меню завтрака в 2050 году. Вчерашний день прошел не очень-то удачно, да потом еще и беспокойная ночь. Утром вам очень скверно на душе, так что вы кладете в тарелку утренних хлопьев лишнюю дозу патентованного средства внутреннее солнце, чтобы улучшить свое настроение. Хвала небесам за современные пробиотики. Должно быть ужасно жилось в те дикие времена, когда человеку приходилось взбадривать себя по утрам двойным эспрессо. Джон Терни, я суперорганизм, человека и его микробы. Мы все больше и полнее осознаем себя живущими в особой вселенной, микробной, и узнаем удивительные разные разности. Выясняется, к примеру, что у соседей по комнате общих микробов больше, чем у тех, кто живет раздельно. Теперь про пользу открывания форточек и окон. Микробы на улице и в комнате разные. Снаружи в воздухе обитают безвредные почвенные и растительные микробы. В комнате же с кондиционером селится много потенциальных микробов-патогенов. Начинают даже раздаваться призывы перестать считать микробов непрошенными гостями и, наоборот, зазывать их к себе, так сказать, в гости. Возникла даже микробная экология здания. Некоторые авторитеты полагают, что здания нужно строить так, чтобы в них селились нужные нам микробы. И все же для человека гораздо важнее установить контакт не с уличными, пришлыми микробами, а с теми, что обитают снаружи и внутри нашего тела. В частности, научиться вести диалог со своим нутром. Несомненно, мозг и живот человека общаются. Кто, скажем, не чувствовал, как кишки расслабляются в минуты большой опасности? Про то, что кишечник – это наш второй мозг, мы уже говорили. Но тема эта крайне важна. Продолжим ее. Тут стоит упомянуть некоторые дополнительные подробности. Понять детали того, как идет общение мозга с нашим чревом. Глуждающий нерв, вагус нервы, является собой основной информационный канал между миллионами нервных клеток, расположенных в пищеварительном тракте, и мозгом в нашей голове. Блуждающий нерв не подчиняется сознательному контролю человека. Он ответственен за поддержку частоты сердечных сокращений и процесс пищеварения. Блуждающий нерв напоминает постоянно действующую телефонную линию. Сообщения по ней идут в обоих направлениях. Ищечник разговаривает с мозгом, отправляя ему нейронные и химические послания. А головной мозг, в свою очередь, ему отвечает. Этот интенсивный обмен информационными посланиями идет непрерывно, с момента рождения человека до его смерти. И взаимодействие это для нас крайне важно. Полезно прислушиваться к этому скрытому диалогу. Это может помочь нам сохранить свое здоровье. Как осуществляется связь первого и второго мозга? В кишечнике продуцируются разнообразные гормоны и нейротрансмиттеры, биологически активные химические вещества – Посредством них осуществляется передача электрических импульсов между нейронами или от нейронов к мышечной ткани. Адреналин, серотонин, дофамин, эпинефрин и окситоцин синтезируются главным образом нашим организмом. Эти-то вещества и зажигают крошечные электрические сигналы на нервных окончаниях блуждающего нерва. Сигналы, посылаемые микробами в головной мозг, способны добираться до него и через кровоток. Как они воздействуют? Возьмем, к примеру, дофамин – гормон удовольствия. Он вырабатывается во время процессов, которые приносят человеку удовлетворение. Микробы, проживающие в кишечнике, производят его в больших количествах. Возможно, это награда нам, если мы сделали то, что хотят они. Например, съели еще один кусок торта вместо того, чтобы остановиться. А вот второй, очень нужный человеку гормон – серотонин – гормон счастья. Брэд Финлей и Мари Клэр Ариетто, авторы книги «Микробы. Мама без паники» или «Как сформировать ребенку крепкий иммунитет», представляют серотонин следующим образом. Предположим, что вы с супругом, супругой, наняли няню и пошли в ресторан, чтобы пообедать в тишине. Наконец-то. Представьте наслаждение. Вы наконец-то поели, не отвлекаясь, пока все блюда еще теплые. Это приятное чувство возникает благодаря нейротрансмиттеру под названием «серотонин», а также потому, что вы не видите, как ссорятся ваши дети. Это уже проблема няни. Практически весь серотонин производится клетками кишечника. Там он регулирует его моторику, необходимую для нормального функционирования пищеварительной системы. В мозге серотонин регулирует настроение, аппетит и даже сон. Серотонин делается из триптофана, строительного материала для многих белков – Так что при изменении уровня триптофана меняется и уровень серотонина. Как в этом участвуют микробы? Они воздействуют на уровень триптофана, а также на вещества, участвующие в синтезе серотонина. Итак, примерно 80-90% всего объема серотонина в организме человека вырабатывается в кишечнике. Удивительно. По сути, наш второй мозг производит больше серотонина, молекул счастья, чем головной мозг.